А коллекция всё прирастала. Для лучшего размещения собраний Сергей Иванович поручил архитектору Льву Кекушеву перестроить дом в Большом Знаменском переулке и пристроить к особняку два флигеля. Было отчего задуматься над расширением площади. В апреле 1909 года один французский художник, не избежавший публичного порицания за своё творчество, в интервью сообщил, что У него из заказ на декоративное оформление лестницы в частном доме некоего русского купца. В ней три этажа. Вот первый этаж. Я представляю посетителя, входящего в дом с улицы. Ему нужно зарядить энергией, дать чувство лёгкости. По её первые панно танец кружащийся на вершине холма. Второй этаж уже внутри дома. В ио тишине я вижу сцену музыки, которой поглощены её участники. Наконец, на третьем это же, полное спокойствие, я рисую сцену отдыха. Люди, раскинувшиеся на траве, беседующие или дремлющие. Этим художником был Анри Матисс, а купцом в немалой степени способствовавшим открытию и популяризации художник Сергей Щукин. Андри Матисс написал специально для собрания Щукина два больших настенных панно: Танец 1909-1910 годы и Музыка 1910. На обеих картинах изображено пять красных человеческих фигур, что стало символом отражение представлений Матисса о монументальном и декоративном искусстве. По замыслу Матисса на панно Музыка были изображены обнажённые юношеские фигуры. Щукинсау в начале переговоров о декоративном оформлении лестницы не оренчил по этому поводу. Пробовал тактично убедить Матисса в том, что такие изображения слишком откровенны и будут шокировать многочисленных посетителей его дом. Когда в декабре 1910 года панно прибыли в Москву, Сергей Иванович от греха собственного ручна замазал смыщавшего места. С 1906 года после первого посещения мастерской художника Щукин стал всё чаще покупать картины Матисса. По словам сына Матисса Пьера, Щукин был идеальным заказчиком, поскольку никогда не навязывал мастеру своих вкусов, не вторгался в содержание его картин. Вот английский исследователь творчества Матисса Николас Уоткинс придерживается другой точки зрения. «Щукин был выдающимся коллекционером и меценатом, — пишет он, — обладавшим видением и материальными средствами для побуждения художника к новому. По мнению Откинса, Матисс вряд ли бы стал заниматься работой над серией декоративных панно. Если бы не Щукин, даже те из них, которые не были непосредственно заказаны московским патроном, несомненно, задумывались под его воздействием. и воздействие было весьма ощутимым для нуждавшегося в деньгах художника. Щукин не скупился, платил Матиссу более чем хорошие деньги. Если по контракту, заключенному Матиссом с одной из западных галереей, самые большие его по величине полотна оценивались менее чем в две тысячи франков, то Щукин заплатил пятнадцать тысяч за танец, двенадцать тысяч за музыку. Матисс сразу же смог переехать с семьей в собственный загородный дом. Там у художника была тридцатиметровая студия, большой сад, для работы в котором он даже смог нанять садовник. Матис с симпатией вспоминал о Щукине, а его исключительно в здравом смысле о том, что его любимым временем препровождения в Париже, где Сергей Иванович бывал ежегодно по 4 месяца в 1909-1913 годах. Было посещение залов древнего Египта в Лувре. Матисс передаёт неожиданные суждения Щукина об искусстве. Он находил параллели между древнеегипетскими статуэтками и крестьянскими с картин Сезанна. Считал скульптурных микенских львов бесспорным шедевром искусства всех времён. 19 октября 1911 года Матисс по приглашению и в сопровождении Щукина выехал из Парижа в трёхнедельную поездку в Россию. Мыти сестра явился в доме Щукина, в большом знаменском переулке. Художнику показали гостиную, специально отведённую для его произведений. Гармоничным обрамлением для них служили бледно-зелёные обои, розовый потолок и вишнёвый ковёр на полу. По указанию гостя картины были перевешены, по-новому и смотрелись, необычайный эффект. К 1914 году в Щукинской коллекции насчитывалось 37 картин Матисса, не считая Пано Танец и Музыка и Севшек над тёмной дубовой лестницей особняка. Приезд Матисса стал большим событием для художественной интеллигенции Москвы. В доме Щукина он ежедневно встречался с молодыми живописцами Гончаровой, Ларионовым, Павлом Кузнецовым. По воспоминаниям Андрей Белышев, Сергей Иванович, шутливо жаловался, что мол Мати зажил с у него. Пьёт шампанское, ест осетрину, не хочет, где ехать в Париж. Корреспонденту одной из петербургских газет художник сказал: "Иконы лучшие, что есть в Москве". Он вёз с собой из России альбом репродукций древнерусской живописи и две старинные иконы. В 1908 году во время очередного пребывания Щукина в Париже Матисс привёл его в студию на Монмартре, где жил молодой и еле сводящий концы с концами Пабло Пикассо. Щукин со свойственной ему тягой к всему новому сразу оценил талант испанца. Однажды Матисс привёл к Пикассо крупного коллекционера из Москвы. Техника Пикассо была для русского потрясением. Он купил два полотна, заплатив за них очень высокую по тем временам цену, и с тех пор стал самым надёжным заказчиком. спринимал очевидцев встречи. С тех пор Щукин стал патроном ещё одного представителя парижской богеми. В период с 1908 по 1914 годы Пикассо существовал главным образом на средства Щукина, являвшегося основным его покупателем. Всего в Щукинской коллекции было более 50 вещей Пикассо вместе с произведениями Матисса. они составили впоследствии главную ценность этого собрания. Стоит сказать о тех условиях, в которых существовали непризнанные гении на Монмартре, ставшие основными поставщиками картин в собрании Щукина. И обстановка их мастерских, служивших одновременно и жильём, вполне соответствовала тому, что создал композитор Пуччини в своей опере Богема. И счета, постоянная нужда в деньгах, которых не хватало даже на попитание себя и своих натурщиц, обретавшихся, как правило, тут же. Холод, заставлявший топить печку авторскими работами, требования кредиторов оплатить бесчисленные долги и обещания художника, что вскоре эти долги будут возвращены, как только очередная картина будет продана. Весь этот замкнутый круг мог разорваться в двух местах, неожиданной смертью творца, как получилось в Модельяне, или появлением на горизонте покупателя. способного за короткое время поправить финансовое положение живописца путем покупки его картин, причем с большие деньги. Таким образом, многие художники были спасены от нищеты. И спасителем в данном случае выступал русский князь Щукин, как называли его представители парижской богем. А уж о том, как он повлиял на развитие современной ему французской живописи, и говорить не приходится. Сергей Шукин не прятал свою коллекцию от народа. Он решил приобщать своих соотечественников к новому западному искусству, несмотря на обструкцию, устраиваемую художественными общественностью. Сергей Иванович ещё не просто был решиться на этот шаг. Он всегда сохранил в памяти печальные случаи, когда несколькими годами ранее один из его гостей в знак протеста против импрессионистской форм искусства перечеркнул карандашом картину Моне. Тем не менее весной 1909 года двери дома в восемь в Большом Знаменском переулке впервые распахнулись для посетителей. Каждое воскресенье, где ищется в утра, Сергей Иванович встречал посетителей в вестибюре своего особняка. Странное чувство, смешанное чувство. Взоры с радостью останавливаются на стенах, и сердце содрогалось, как будто здесь торжествовала правда. Иня под конец трясла лихорадка, писала одна из пришедших на выставку посетительниц. Кузьма Петров Воткин, участник Щукинских воскресений, писал. Сергей Иванович сам показывал посетителям свою галерею. Живой, весь один трепет, заикающийся, он расстолковывал свои коллекции. Говорил, что идея красоты и жита кончила свой век, на смену идёт тип Экспрессии живописной вещи, что Гоген заканчивает эпоху идеи о прекрасном, а Пикассо открывает оголенную структуру предмета. Несмотря на то, что Щукин не собирал русских художников, тем не менее в своем московском доме в отсутствии французов он старался общаться с теми русскими, которым художественный стиль парижского манмартра был близок. Это были футуристы Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, художники авангардисты Аристарх Линтулов, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Михаил Лырионов, Наталья Гончарова, Ольга Розанова, Илья Машков, Павел Кузнецов, Кузьма Петров-Водкин. Последний писал: "Вся художественная молодёжь Москвы была, как эпидемия, охвачена влиянием позднейшей французской живописи. Зараза шла с Вознесенского переулка. где седой, влюбленный в живопись юноша Щукин, собирает диковины из боевой лаборатории Европы и страстно разъясняет бесконечным посетителям своих любимцев. И чтоб это затеял Сергей Иванович, недоумевали его приятели в складах и лавках. У него смекалка коммерческая. Он зря не начнет, уж он покажет Ребушинским да Морозовым. Упоминания здесь фамилии других известных богатых семейств. Пришло с довольно, кстати. И ведь тоже было не чужда прекрасны. Такое тесное общение купечества с представителями творческой интеллигенции Москвы диктовалось существовавшей тогда модой на меценатство. Каждый из московских богатеев рассчитывал на определённую поддержку в среде художников, скульпторов, архитекторов, писателей. Но что интересно, вкусы у них были разными. и каждый стремился перещеголять своего конкурента. Например, другой известный меценат Сава Мамонтов тоже любил живопись, скульптуру. Он пробовал силы в Ваяне, сотворив в бюст одного из друзей художников. Организовал и активно участвовал в деятельности Абрамцевского художественного кружка. То есть в художественном творчестве Мамонтов пошел дальше, ищу кин, которого хватило ради что... на собственное ручное замазывание нехороших излишеств на фигурах обнажённых юношей с картинами Матисса. Но круг общения Мамонтова был совершенно иным. Брюсов, Внецовы, Репин, Суриков, Поленов, Антокольский. Это были лучшие представители так называемого русского реалистического искусства. И они были тогда в силе. Их картины и скульптуры окружали Мамонтовское семейство и в Абрамцеве И в московском доме Саввы Иванович картины приближённых к Мамонтову художников не называли билибердой и издевательством над здравым смыслом, как говорил Щукину о его собрании. Александр Минюа, позднее в некрологе на смерть Щукина написал: "Сергей Иванович знал, что многие считали его просто сумасшедшим. В этом отличий Щукина от других. Он упорно шёл наперекор общественному мнению, верил, что Потомки оценят его усилия. Но время шло. И кто знает, какой в итоге была бы коллекция Щукина, если бы не начавшаяся в 1914 году Первая мировая война, обусловившая нереальность дальнейшего пополнения коллекции. Поездок во Францию. Щукин был лишён возможности общения с богемной средой парижских салонов и ателье, с миром, дорогого его сердцу, французского искусства. Замен Сергей Иванович впервые за свои 60 с лишним лет попробовал сам заняться живописью. Но с огорчением был вынужден констатировать, что из-под его кисти выходили, по собственному признанию, одни банальности. Назрели перемены в личной жизни коллекционер. В 1915 году в доме в Большом Знаменском состоялась тихая свадьба Сиги Иван связал свою судьбу с бывшей женой известного пианиста профессора Московской консерватории Льва Конюса Надежды Афанасьевой. В концу того же года у Щукина родилась дочь Ирина. Отцу было 63 года, матери 42. Незадолго до февраля 1917 года Щукин попытался вновь использовать Напряжённое положение в стране и проделать тот же фортель с мануфактурным товаром, что и в 1905 году. Но на этот раз Камельская афера не удалась, и неудачливый игрок поплатился более чем миллионом рублей. Февральскую революцию Щукин с его миллионами, заранее переведёнными в западные банки, встретил спокойно. Получил общественную должность член Московского совета по делам искусств, куда входили художники, архитекторы и искусствоведы. Но заседания проводились недолго, до октября 1917 года. Вскоре после большевистского переворота Щукин решил отправить за границу жену и двухлетнюю дочь. Дальновидный Сергей Иванович купил жене фальшивый паспорт, снабдив её зашитыми в живот трепичной куклы деньгами. Они поселились в Веймаре, так как Щукин издревле имел на своём счету в Германии некрую сумму для покупки картин, скромно пишет один из биографов коллекционер. Эта некторая сумма, тем не менее, позволила вполне безбедно существовать семье Щукина ведущей в иной Германии. Но ведь сотню другую картин не спрячешь в тряпичную игрушку. Поэтому сам Щукин не решился уехать. опасаясь бросить на произвол судьбы свою коллекцию. На что он надеялся? То, что власть рабочих и крестьян забудет, что истинно его профессии не собиратель о буржуй, капиталист, кровосос и так далее. Он решил опередить события, и вот уже не прошло и месяца после переворота, как Сергей Иванович обратился в Художественно-просветительский отдел Совета рабочих депутатов с предложением создать в одном из дворцов Кремля Национальную галерею на основе пяти частных московских художественных собраний произведений искусств. Рабочим депутатам было недособиратель. Ведь право же не все московские капиталисты, как Щукин, озаботились судьбой картин. Для многих пришло время задуматься о своей личной безопасности, они активно противодействовали победившему пролетар. А Щукин не забыли. И ответ пришёл другого порядка. Он был обвинён в экономическом саботаже, и хотя таковым не занимался, попал под горячую руку. В январе 1918 года его взяли, но вскоре выпустили. Следствие установило его непричастность к организации саботажа. Через некоторое время Сергей Иванович вышел на свободу. Позднее позаботились о его коллекции. В том наркоме постановили превратить дом Щукина в Большом Знаменском переулке в музей современного искусства. Новая власть решила приобщать к современному искусству победивший пролетариат. Бывший владелец назначался хранителем музея и экскурсоводом. Сергей Иванович предполагал, что произошло это по настоянию Луначарского. Семья Щукина, поместившаяся в помещение, где раньше жила прислуга, Могла теперь рассчитывать на получение продовольственного пайка. Интересно, что сам Щукин жил в бывшей комнате своей кухарки. Как символично. Ведь, как писал Ленин, каждая кухарка должна учиться управлять государством. Получилось, что кухарка после революции поменялась со Щукиным местами. Он, блестящий управленец и предприниматель, занял ее место. Он не мог. А она, наверное, возглавила одну из его бывших мануфактур. Музей был национализирован, вспоминал художник Юрий Анинков, и самому Щукину, который открыл Пикассо, открыл Матисса, Щукину, создавшему в Москве бесценный музей новейшей европейской живописи. Атмосфедрейшему Щукину была отведена в его доме находившаяся при кухне комната для пислых. В музее вновь появились посетители, но гидом Сергей Иванши работал недолго. Так да какая перспектива ждала его в новой стране? Например, его младшего брата Дмитрий Иванович приютили хранители музея изящных искусств. Его знания, интуиции были бесценным подспорьем для сотрудников музея писали в советское время. Но этого было явно мало для нормального человеческого существования. Дмитрий Иванович умер в 1932 году в нищете, ослепший в убогой комнатушке. тесный коммунальный квартир. Воспользовавшись очередным ухудшением ситуации на советско-германском фронте, когда большевикам было не до него, Щукин в августе 1918 года с сыном Иваном добрался до оккупированной немцами Украины. Здесь он получил разрешение на проезд в Жене в Германии. Откуда в 1919 году, объединившись с семьёй, переехал во Францию. А сын Иван Сергеевич отправился в Одессу, а оттуда осенью 1919 года отплыл в Бейрут. Дальнейшая судьба Щукина-младшего такова. Он окончил университет в Сорбоне, жил во Франции, затем в Ливии, стал одним из крупнейших в мире специалистов по персидскому, индийскому и турецкому искусству. В октябре... В 1975 году, возвращаясь из зарубежной поездки домой в Бейрут, погиб во авиационной катастрофе. Суммы из довоенных времён, хранившиеся в западных банках для покупки картин, обеспечили ему возможность скромно доживать свой век в Париже. Однако жизнь Щукинского семейства, видимо, не отличалась особым достатком. Сестра Надежда Фанасти была вынуждена заняться частными уроками Когда в 1923 году Московский художественный театр гастролировал в Париже, Вера Фанайсна была приходящей учительницей французского языка у детей знаменитого Мхатковского актёра Леонида Мироншлянидова, пишет Думова в книге Московские меценаты. Но внук Сергей Иванович Щукиных, побывавший в России в 2004 году, представил нам другую картину. Щукины в небе отствовали в эмиграции. Даже наоборот, жили на широкую ногу. Для нас он прежде всего внук нашего Щукина. Во Франции же он известен как Андре-Марк-де-Лок-Фурко, кавалер национального ордена за заслуги и ордена искусства и словесности, возглавляющий национальный центр графических изображений и комиксов Франции. Внук Щукина считает, что дед еще в 1914 году задумал уехать из России. Тогда он почти перестал собирать живопись. Очевидно, преддверие развития событий. Человек проницательный, он готовил свой выход на пенсию и хотел выйти на запад. Не задолго до Первой мировой войны Щукин перевёл деньги в банк в Стокгольме, надеялся поселиться в тихой нейтральной Швейцарии. Даже есть сделал с женой на поиски вилл в окрестностях Женевского озера. В последний момент этот план сорвался. Супруга Щукина боялась навсегда покидать Россию. В Париже Щукины жили в просторной квартире на улице Виль-Лем, в престижном квартале. Дом был по-московски хлебосольным. Многое напоминало о России, регулярно устраивались концерты. В его квартире продолжали собираться соотечественники. Здесь бывали Бенуа, Дягилев, Николай Рябушинский. Жена Щукина, Надежда Афанасьевна, жила как... Старые жемные купчихи, вот там доре, по всё ещё прошлые столетья. Тремей сына в году снимала просторную виллу на курорт, то на севере Франции в Довили, то в Биарице, каждый год на новом месте. Но на Лазурном берегу Щукины ни разу не гостили. Это было не принято. Лазурный берег считался местом для богем, полусвет игроков и тогдашних новых русских. Сборы Щукиных в поездку на курорт во многом напоминали тот самый старый русский порядок, по которому готовился к подобным поездкам ещё отец Щукина, Иван Васильевич, о котором мы писали ранее. В первые дни июня начиналась упаковка. Долгая и сложная процедура подготовки квартиры к отъезду обитателей, сбор всевозможных домашних принадлежностей. Скажем, есть ещё живых тарелок было немыслимо. Вещи отправляли отдельно, почтовым поездом. Нанимали такси, ехали на вокзал, потом первый вечер на Новой Вили. При этом известно, как удивился Матисс, когда предложив Щукину-эмигранту совместно навестить старого Ренуара, долго не мог найти своего московского патрона в поезде. Всё дело в том, что он искал Сергея Иванчева в первом классе, а тот всегда ездил в втором, прочим, вполне комфортабельно, не из экономии, а в силу традиции, первым классом. ездили только в антифристы и Нориж. Так было и после Второй мировой войны. Во все времена семья Щукиных сохраняла жизненный уклад, к которому привыкла в России. Сергей Иванович на протяжении 30 лет содержал примерно 10 человек. Семья его младшей дочери Ирина Сергеевна занимала обширную собственную квартиру в престижном 16 округе Парижа. Семья его старшей дочери Екатерины жила в построенной отцом вилле на Лазурном берегу. Никто из них вплоть до 70-х годов даже не работал. Когда же надо было покрыть долги, то наследники Щукина порой продавали собранные им картины. Идти в эмиграции Сергей Иванович не отказывал себя вспомнить былое увлечение собирательством. Но во Франции оно не носило столь активного характера, как в России. Да и сам он признавал, что лучшие картины остались на родине. Последними картинами, приобретенными Щукиным во Франции, были работы художников Ле Фоконье и Дюфи. Несмотря на это, Щукин не потерял связи и с представителями художественной элиты западных стран. В его дом приходили многие известные художники, но бывали здесь и начинающие. Ему предлагали деньги только за то, чтобы он повесил у себя картину того или иного неизвестного живописца. Но Щукин никогда своими принципами не торговал. Так однажды владелец художественного салона предложил Сергею Ивановичу вступить в одно выгодное предприятие. Причем Щукину даже не требовалось вкладывать деньги, нужно было только его имя. Щукин должен был кого-нибудь собирать, повесив у себя большое количество картин того или иного художника. Затем в художественных кругах стало бы известно, что картина этого художника собирает Щукин, тогда стоимость картин этого художника возросла бы сразу и очень намного. Только потому, что собирает Щукин. Сергей Иванович отказался от такого предложения, хотя в денежном выражении она была весьма прибыль. Вот насколько высоко ценилась имя русского собирателя за границей. И уж, конечно, несравнимо это с тем, как относились в это время в России к брату Щукину Дмитрию. Сегодня широко известно у нас слово «бренд», так вот уже тогда фамилия Щукина стала брендом, знаком качества и безупречного вкуса. Таковым был авторитет Сергея Ивановича Щукина при его жизни. А прожил он 84 года, скончавшись в 1936 году. А оставшееся же в Советской России собрание Щукина постепенно таяло, теряя свою цельность. В 1948 году, Щукинские картины поделили между Эрмитажем и Пушкинским музеем. В наши дни бывшая коллекция Щукина хранится в двух российских столицах. Думаю, им было бы справедливо вернуть в бывший особняк Щукина его коллекцию, что стало бы лучшим способом сохранения памяти Сергея Ивановича и хорошим примером для нынешних богачей.